Обедали ребята в поле у реки, пекли картошку, ели кашу, пили чай с молоком и хлебом. У жоржика голодны лишь глаза. Ел мало. Емельян Кузьмич сказал: Настоящая мензуальная съемка ведется сложными инструментами. Там главная вещь кипрегель с зрительной трубой, а в трубе на стекле насечки, дальномер. Рейку отнес куда надо, поставил в трубу глянул, и расстояние определено. Тут инженер Вошкин вспомнил свою собственную подозрительную трубу, там, под баржей, вспомнил украденную им у старьевщика лупу. И сразу перед ним ясно встала палатка майского цветка в ту памятную, ослепившую инженера Вошкина минуту. «Прощай, майский цветок, прощай!» Его лицо мгновение покрылось грустным, пронизывающим до сердца трепетом. Но хныкать некогда. Прочь, прочь, прочь. Надо слушать, что говорит Емельян Кузьмич. «Вот жаль», — сказал педагог, — «что у нас нет ориентир Буссоли, компаса, чтобы направлять план по странам света». «У меня был компас, да я его потерял. Дрался с живорезом», — по-серьезному произнес инженер Вошкин глотая горячий чай. Он ждал, что его вновь попросят рассказать про ночные приключения в лесу. Так оно и есть. Ребята сразу пристали к нему. «Расскажи, Павлик, расскажи!» Девчонки даже запрыгали, прихлопывая от нетерпения в ладоши. Иван Петрович, Емельян Кузьмич и Маркалавна благодушно улыбались. Дело было так. В десятый раз начал инженер Вошкин свое повествование. Он всегда прибавлял к словесной колесице что-нибудь новенькое и смешное. Мелюзга целиком верила ему. Те, что постарше, брали под молчаливые сомнения скользкие места рассказа. Руководители же не хотели оспаривать, разрушать его измышленных иллюзий. Они делали вид, что верит ему вполне, отлично понимая, что его душа должна цвести фантазией, как и душа. Всякого ребенка. Но инженер Тавошкин великолепно чувствовал, кто ему верит, кто не верит. Он высокомерно посматривал на мелюзгу, дружески на сверстников, и с признательной благодарностью на педагогов. Значит, иду это я, ребята, страшенным лесом. В руках рентир компас. А ночь темно. У другого бы от страху брюха схватило. А я ничего, не боюсь. Я человек бывалый, как огурец в ощах. Иду, понюхиваю ноздрями аромат, Как из склянки с деколоном. Пахнет подходяще, только нюхать долго некогда. Иду темным лесом вразрез с предрассудками толпы. Вдруг прет на меня на коне белом живорез, Двухоршинным ножом машет, кричит, «Кто здесь есть живой? Подставляй голову, секу, А я ему «Стой! Не с места! Руки вверх!» Он видит, что дело дрянь. Остановился. «Слезай с коня в порядке личного инициативу!» Он слез. И видит, что не на того напал, не на маленького, а... «Так ты же и верно маленький!» «Нет, потому что я стоял на высоком пне!» и был через это в полторы соженья ростом, и в руке держал, братцы мои, волшебный зуб морской собаки. Живорез чует, что каюк ему, затрясся да в кусты, приспичило от ужаса. «Ага, голубчик, — думаю, — сиди, все равно мой будешь». Я залез на еванного коня, говорю разбойнику, «Ваш документ!» — отобрал у него документ. «Садись, живорезная твоя морда, сзади меня!» Держись крепче мне за шею, покуда я тебя, как лягушонка, в болото за хвост не сбросил. Я человек злобный. Характеристика у меня самая сердитая. Убью!» Живорез испугался. Опять обделался, как Жоржик наш. Да не обделался, а хуже. «Марколавна, защурьтесь ненадолго, пожалуйста. Я для мужчинов скажу целиком и полностью». «Нет-нет». «Не надо. Продолжай», — сказали мужчины и смеющиеся Маркалавна. «Ну ладно. Поехали мы, значит, с Живорезом дальше. Вот едем и едем. А что дальше? Сейчас вспомним». Тьфу. Инженер Вошкин засопел, поскреб со всех сил грязными руками голову и сразу ожил. «Вот. Едем мы, едем. Живорез сзади меня сидит. За мой кушак держится». И чую, братцы, текут у него из двух глазов слезы. Да мне на спину, на плечи кап-кап-кап. Тут жаль мне стало его. Все-таки он трудящийся класс, однолошадник. Хоть жаль, постращать, думаю, надо. Я говорю ему, не хнычь, пролетарская Москва слезам не верит. А вот лучше я свезу тебя, бандита, в избушку к бабе Е, как в сказке, и сварю из тебя борщ. А он говорит, «Баба-яга не доводится двоюродной теткой». Я, признаться, струхнул, но программу выполняю минимум. Теперь тетке, говорю, отменены декретом и племянники отменены. Ты, брат-дядя, врешь. А он говорит, «Да, проврался. Извиняюсь вторично». И вот едем мы с ним дальше, куда глаза глядят и не глядят. И откуда не возьмись, избушка. На курьих ножках. А возле избушки Баба-Яга сидит. На лунном месяце спину греет. Здравствуй, кричу, Баба-Яга костяная нога. А признаешь ли ты, стерва, советскую власть? Нет, говорит, не признаю я советской власти, потому как она против меня душевредный декрет выпустила. Тогда молись Богу, кричу, я разделаюсь с тобой раз на раз а живорез шепчет мне в затылок. «Пущай самый крепкий пропаганд, а то она сожрет нас вместе с сапогами». «И верно!» Закричала баба-яга дурно матом, костяной ногой затопала и пасть разинула ширше, как у бегемота. «Езжайте мне в рот, съем вместе с конем и сапогами!» «Врешь, бабка!» — отвечаю. «Не имеешь права меня есть». Я человек сомнительный, да как ошарашу коня на гайки. М -м -м, но сивка-бурка. Конь как прыгнет в обеге в пасть, как помчится прямо по языку, да меж зубов, да в брюхо. И вымахнул он, брат мои, на вольную волю в очисто поле. А в очистом поле Мильтон и мужик с черной бородой. Мильтон из револьвера, хлоп. Живорез с коня кувырком, не весь куда сразу смылся, и конь из-под меня выскочил, тоже смылся. А я сижу на кочке, и за место компаса в руках поганый гриб. Тут Мельтон козырнул мне по-военному и сказал, «Ну, брат, ты герой!» Детвора с надрывом, с упоением передохнула. Некоторые, что посмелей, улыбаясь и подмигивая, Плутовато грозили инженеру Вошкину пальцем. Иван Петрович сказал, «Как же ты в тот раз про Баба-Ягу не рассказывал, а говорил о том, как попал в становище разбойников? Тогда я сочинял по памяти, а память у меня отшибла, как я с лошади брякнулся. А теперь говорю по записной книжке. У меня там все записано целиком и полностью. А ну, покажи книжку». «Ах, какие вы!» — замигал инженер Вошкин и, циркнув сквозь зубы, сплюнул. «Я же говорю вам, что компас потерял, и записную книжку я потерял в лесу. Замест книжки гриб, и тот поганый. Ежели хотите, я гриб вам, пожалуй, покажу». Емельян Кузьмич залился откровенным смехом и похлопал мальчонку ладонью по спине. Марколавна со всей материнской нежностью ласкала инженера Вошкина восторженным взглядом добрых своих глаз. Иван Петрович ухмыльнулся и сказал. «Вот что, Павел». Врать надо умеючи, а всего лучше совсем не врать. Почему? Кто часто врет, тому веры не бывает. Почему веры не бывает? А вот сказка о царе Салтане. Значит, и Пушкину веры не бывает. Я читал, задерчиво проговорил мальчонка. Марколавна быстро закинула руки за спину и вся сияя, крадучись, зааплодировала. Пушкин... «Дело другое», — слегка смутился Иван Петрович. «Ты пока не Пушкин, а Вошкин. У того народный эпос, народные сказки переложены, а у тебя голое вранье. А хочешь, я расскажу, как с тобой дело происходило там, в лесу? Хотя я и не был возле тебя, а знаю». «Хочешь?» Сидевший возле костра инженер Вошкин быстро повернулся к Ивану Петровичу, поглядел на него темными испуганными глазами потряс широколобой головой и, сглотнув слюни, тихо сказал. «Нет, не хочу, не надо».